Часть первая. Потенциальные возможности ребёнка. Важный период. Детский сад это уже поздно. Наверное, каждый из вас помнит из школьных лет, что в классе был особо одарённый ученик, который без видимых усилий становился лидером класса, в то время как другой тянулся в хвосте, как бы не старался. В мои годы учителя поощряли нас примерно так: "Умный ты или нет это не наследственность. Всё зависит от твоих собственных усилий". И всё же личный опыт ясно показывал, что отличник всегда отличник, а двоечник всегда двоечник. Казалось, что интеллект предопределён с самого начала. Что было делать с этим несоответствием? Я пришёл к выводу, что способности и характер человека не предопределены от рождения, а большей частью формируются в определённый период его жизни. Давно идут споры: формирует ли человека наследственность или то образование и воспитание, которое он получает. Но до сегодняшнего дня Ни одна более или менее убедительная теория не положила конец этим спорам. Наконец, исследования физиологии мозга с одной стороны и детской психологии с другой показали, что ключ к развитию умственных способностей ребёнка это его личный опыт познания в первые 3 года жизни, то есть в период развития мозговых клеток. Не один ребёнок не рождается гением и не один дураком. Всё зависит от стимуляции и степени развития головного мозга. В решающие годы жизни ребёнка это годы с рождения до трёхлетнего возраста. В детском саду воспитывать уже поздно. Каждый ребёнок может учиться хорошо. Всё зависит от метода обучения. Слушатель может удивиться, почему я, инженер по профессии и в настоящее время президент компании, занялся вопросами раннего развития человека. Причины частично общественные. Мне совсем не безразличны сегодняшние бунты молодёжи. И я спрашиваю себя, насколько современное образование виновато в неудовлетворённости жизнью этих молодых людей. Есть ли личная причина? Мой собственный ребёнок отставал в умственном развитии. Пока он был совсем маленьким, мне и в голову не приходило, что ребёнок, рождённый с такими отклонениями, может развиться в нормально образованного человека, даже если его правильно обучать с самого рождения. Глазам мне открыл доктор Шиничи Сузуки, утверждающий, что нет отсталых детей. Всё зависит от метода обучения. Когда я впервые увидел, какие потрясающие результаты дал метод воспитания таланта доктора Сузуки, метод обучения малышей игре на скрипке, то очень пожалел, что как родитель не смог в своё время ничего сделать для собственного ребёнка. Когда я впервые занялся проблемой студенческих беспорядков, то глубоко задумался о значении образования и пытался понять, почему наша система порождает столько агрессивности и неудовлетворённости. Сначала мне казалось, что корни этой агрессивности в системе университетского образования. Однако, углубляясь в проблему, я понял, что она характерна уже и для средней школы. Потом я изучил систему средней и младшей школы, и в конце концов пришёл к выводу, что и в детском саду влиять на ребёнка уже поздно. И неожиданно эта мысль совпала с тем, чем занимался доктор Сузуки и его коллеги. Доктор Сузуки практикует свой уникальный метод уже 30 лет. До этого он преподавал в младших и старших классах, используя традиционные методы обучения. Он обнаружил, что разница между способными и неспособными детьми очень велика в старших классах, и поэтому решил попробовать заниматься с детьми более младшего возраста, а потом и с самыми маленькими, постепенно продолжая снижать возраст детей, которых обучал. Доктор Сузуки учит игре на скрипке, потому что сам скрипач. Когда я понял, что этот метод можно успешно применять В любой области образования я решил серьёзно изучить проблему раннего развития. Раннее развитие не ставит целью воспитать гениев. Меня часто спрашивают: "Помогает ли раннее развитие воспитывать гениев?" Я отвечаю: "Нет. Единственная цель раннего развития дать ребёнку такое образование, чтобы он имел глубокий ум и здоровое тело, сделать его смыślёным и добрым. Все люди, если они не имеют физических недостатков, рождаются приблизительно одинаковыми. Ответственность за разделение детей на умных и глупых, за битых и агрессивных, ложится на воспитание. Любой ребёнок, если ему дать то, что нужно, и когда нужно, должен вырасти смышлёным и с твёрдым характером. С моей точки зрения, основная цель раннего развития это предотвратить появление несчастных детей. Ребёнку дают слушать хорошую музыку и учат играть на скрипке не для того, чтобы вырастить из него выдающегося музыканта. Его учат иностранному языку не для того, чтобы воспитать гениального лингвиста, и даже не для того, чтобы подготовить в хороший детский сад и начальную школу. Главное развить в ребёнке его безграничные потенциальные возможности, чтобы больше стало радости в его жизни и в мире. Сама недоразвитость человеческого детёныша говорит о его огромных потенциальных возможностях. Я считаю, что раннее развитие связано с огромным потенциалом новорождённого. Конечно, новорождённый абсолютно беспомощен, но именно потому, что он так беспомощен, так велики его потенциальные возможности. Дитя человеческое рождается гораздо менее развитым, чем детёныши животных. Он умеет только кричать и сосать молоко. А детеныши животных, например, собаки, обезьяны или лошади, умеют ползать, цепляться или даже сразу вставать и идти. Зоологи утверждают, что новорожденный ребенок отстает от новорожденного детеныша животного на 10-11 месяцев. И одна из причин этого – человеческая поза при ходьбе. Стоило человеку принять вертикальное положение, и плод уже не смог находиться в утробе до полного своего развития, поэтому и рождается ребенок еще совсем беспомощным. Ему приходится учиться пользоваться своим телом уже после рождения. Точно так же он учится пользоваться мозгом. И если мозг любого детёныша животного практически сформировался к моменту рождения, то мозг новорождённого ребёнка как чистый лист бумаги. От того, что будет записано на этом листе, зависит, насколько одарённым станет ребёнок. Структуры мозга формируются к 3 годам. Человеческий мозг, говорят, насчитывает примерно 1,5 миллиарда клеток. Но у новорождённого большинство из них ещё не задействовано. Сравнение клеток головного мозга новорождённого и взрослого человека показывает, что в процессе развития мозга между его клетками формируются особые мостики-отростки. Клетки головного мозга как бы протягивают друг другу руки, чтобы крепко держась друг за друга, откликаться на информацию извне, которую они получают через органы чувств. Этот процесс очень напоминает работу транзисторов в электронном компьютере. Каждый отдельный транзистор не может работать сам по себе, только соединённый в единую систему, они функционируют как компьютер. Период, когда связи между клетками формируются наиболее активно это период от рождения ребёнка до 3 лет. В это время зарождается примерно 70-80% таких соединений. И по мере того, как они развиваются, возрастают возможности мозга. Уже в первые 6 месяцев после рождения Мозг достигает 50% своего взрослого потенциала, а к 3 годам 80%. Конечно, это не значит, что мозг ребёнка после 3 лет перестаёт развиваться. К 3 годам в основном созревает задняя часть мозга, а уже к 4 годам в этот сложный процесс включается та его часть, которая называется лобные доли. Фундаментальная способность мозга принимать сигналы извне, создавать его образ и запоминать его и есть та основа, Тот самый компьютер, на котором держится всё дальнейшее интеллектуальное развитие ребёнка. Такие зрелые способности, как мышление, потребности, творчество, чувства развиваются после 3 лет, но они используют базу, сформированную к этому возрасту. Таким образом, если в первые 3 года не образовалась прочная база, бесполезно учить, как её использовать. Это всё равно что пытаться достигнуть хороших результатов работы на плохом компьютере. Робкость малыша в присутствии незнакомых людей Доказательство развития способности распознавать образы. Мне хотелось бы объяснить особое использование слова образ в моей аудиокниге. Слово образ чаще всего используется в значении схема, устройство образца, модель. Я же предлагаю использовать это слово в более широком, но специальном смысле, чтобы обозначить процесс мышления, с помощью которого детский мозг распознаёт и воспринимает информацию. там, где взрослый человек схватывает информацию главным образом, используя способность логически мыслить, ребёнок пользуется интуицией, своей уникальной способностью создавать моментальный образ. Способ мышления взрослого недоступен ребёнку и придёт к нему позже. Самое яркое свидетельство этой ранней познавательной деятельности способность младенца различать лица людей. Мне особенно запомнился один малыш, которого я увидел в детской больнице. Говорили, что он способен был различать 50 человек, когда ему было всего чуть больше года. Более того, он не только узнавал их, но и давал каждому своё прозвище. 50, может быть, не очень впечатляет, но даже взрослому трудно запомнить 50 разных лиц в течение одного года. Попробуйте записать поточнее черты лица всех ваших знакомых и посмотрите, можете ли вы отличить одно лицо от другого аналитическим путём. Распознавательные способности ребёнка становятся очевидными примерно к полугоду. Когда появляется застенчивость, его маленькая головка уже может отличить знакомые лица, например, мамы или папы, от незнакомых, и он ясно даёт это понять. Современное воспитание делает ошибку, меняя местами период строгости и период всё можно. Даже сегодня многие психологи и педагоги, особенно те, которые считаются прогрессивными, полагают неправильным сознательное обучение маленького ребёнка. Они считают, что избыток информации отрицательно сказывается на нервной системе ребёнка, и более естественно предоставить его самому себе и разрешить делать всё, что он хочет. Некоторые даже убеждены, что в этом возрасте ребёнок эгоист и делает всё только для своего удовольствия. Поэтому родители во всём мире под влиянием таких идей сознательно следуют принципу оставить в покое. И те же самые родители, когда их дети идут в детский сад или школу, моментально отказываются от этого принципа и вдруг становятся строгими, пытаясь воспитать и чему-нибудь научить своих детей. Ни с того, ни с сего ласковые мамы превращаются в грозных. Между тем, из только что сказанного ясно, что всё должно быть наоборот. Именно в первые годы жизни ребёнка необходимо быть с ним и строгим, и ласковым, а когда он начинает развиваться сам, нужно постепенно научиться уважать его волю. Его я Выражайst точнее, родительское влияние должно прекратиться до детского сада. Не вмешательство в раннем возрасте, а затем давление на ребёнка в более позднем может только погубить в нём талант и вызвать сопротивление.